Глава девятая. Андена скинула на меня испуганные глаза. Я набросил на себя ментальную концентрацию. Секунда на решении. Оглядеться я не успею, да и что я увижу через плотную толпу? Только слух. Выстрелов не слышно, криков тоже, браслеты связи молчат. Резкий поворот головы, взгляд на главу рода Тхармоттара. Тот спокойно кивнул мне, и я почувствовал заливающую все вокруг силу мага девятого ранга. В магическом зрении уже слепил защитный купол, накрывший всех до единого гостей. Тут же завибрировал сигнальный браслет. Все под контролем. Как же меня подмывает сорваться с места. Да, с ускорением, все по классике. Вот только ритуал прерывать нельзя. Мне-то плевать, я жену и так любить буду. И наш сын моим наследником станет. Но ей-то каково будет жить с шепотками за спиной о сорванной свадьбе? Это ведь клеймо на всю жизнь. Я выдохнул и успокаивающе улыбнулся, пока еще невесте. Надо уметь полагаться на своих людей. Зря я, что ли, их учил и экипировал по высшему разряду. Я сделал шаг вперед и потянул за собой Андану. Семь. Кругов. Всего семь кругов вокруг огня. И я доберусь до этой сволочи. Голыми руками порву тварь. И не дай забытые боги, кто-то из моих додумается пристрелить гада до того, как я до него доберусь. Какой самоубийца вообще решился на подобное? Тут же две трети элиты аристократии собралось. Да с семьями к тому же. Если хоть волосок с чьей-то головы упадет, на организатора вся страна охотиться будет. И границы не спасут, хоть в Арктике достанут. Хорошо, хоть императора нет, его род в принципе не принято приглашать на свадьбы гулянки. Что он сам, что наследный принц только по делу на приемах появляются. И без того моя свадьба запомнится. В плохом смысле этого слова. Я машинально говорил слова клятв, которые продумал заранее. И хорошо, что продумал. Сейчас голова вообще не тем забита была. Надеюсь, хоть улыбка у меня не слишком натянутая. Да не и без того непросто. Для девчонок свадьба все же многое значит обычно. Я считал круги. Три. Два. Все. Последний. Мы с теперь уже женой завершили седьмой круг вокруг огня и остановились лицом к гостям. Огонь и река остались у нас за спиной. Было по-прежнему тихо. Тот взрыв оказался единственным. Пока, по крайней мере. Гости померили мгновение, а потом вверх дружно полетели разноцветные магические шарики, а в нас бумажные конфетти вперемешку с цветочными бутонами и крупами. «Счастья! Наследников здоровых! Детишек побольше! Терпение молодоженам!» Радостные возгласы и поздравления доносились со всех сторон. Гости шумели и кричали, словно ничего не произошло. «Люблю я иногда аристократов, вот уж у кого выдержка железная. Даже у женщин, когда надо». Мы с Анданой улыбались, прищуривались от водопада крупы цветов и слегка кланялись к гостям во все стороны. Первой к нам подошла Асан, по праву рода основателя нашего клана, ближайшего родича фактически, и старшинству по личному возрасту заодно. «Поздравляю, милые мои!» — улыбнулась она и взяла нас за руки. Я посмотрел ей в глаза и встретил такой же жесткий взгляд. Похоже, диверсия. Одними губами ответила на мой невысказанный вопрос, о сам. Одиночная. Спасибо, улыбнулся я. Не скажу, что я резко успокоился, но желание обижать и выяснить подробности инцидента на месте пропало. Там я не нужен, а старабадий и без меня разберется. А вот игнорировать гостей я не вправе, лимит проколов на сегодня точно исчерпан. Большего мне не простят. Мы с Анданой простояли на месте еще почти час. Поток цветов и круп давно закончился, но люди подходили нас поздравить, и шли они сплошным потоком. Пусть даже каждый говорил буквально пару слов, но их было очень много. — Отметили вас забытые боги, ничего не скажешь, — хмыкнул очередной гость. «Значит, наша первая клятва нерушима вдвойне!» — машинально отшутился я с легкой улыбкой. И только потом внимательнее глянул на гостя. Высокий, подтянутый мужик лет пятидесяти с огромным орлиным носом и стильной стрижкой все еще и сине-черных волос. Муринах Джуоти, глава великого клана джуоти маг восьмого ранга. Мы встречались с ним на приемах и раньше, но толком не общались до сих пор. А он, между прочим, отличный выход мне подсказал. Зачем гостям знать, что это была диверсия? Пусть будет знак свыше. «Наследников вам побольше, Раджаджи!» — улыбнулся в ответ он. «Благодарю, господин Джоти. склонил голову я. Глава великого клана едва заметно кивнул в ответ и отошел. Поздравления лились сплошным потоком, и пару раз я вернул мимоходом этот намек на высшие силы. Судя по реакции моих собеседников, Джоти предложил отличный выход из ситуации. Был бы я местным, может, и не прокатило бы. Но все аристократы прекрасно помнили, что я чужак. И ведь подобные возвращения с прошлой эпохи, да еще и нескольких человек, сразу явно неспроста. Тут даже рационалисты до мозга костей задумаются. В общем, намек упал на отличную почву и пошел расти и множиться в слухах прямо здесь. Я потом еще раз подобные шепотки за спиной слышал. Надо будет при случае отдельное спасибо за это Джоти сказать. Превратить неприятный казус в пикантную изюминку. Это надо уметь. Только глава великого клана Махападма подпортил впечатление. «Высшие силы!» Скептически хмыкнул он после традиционных поздравлений. «Внимание высших сил может быть разным, Раджаджи. Могут ведь и на кару намекнуть». На его губах была легкая светская улыбка, но в глазах сияла чистая ярость. Думаю, он прекрасно понял, куда делся его наблюдатель, посланный к моему родовому поместью в Лакхнау. Да только доказать он ничего не мог. Там посторонних свидетелей не было. И даже озвучить вслух свою версию он тоже не мог себе позволить. Без доказательств. Это прямое оскорбление, на которое я обязан буду ответить. И это стопроцентный конфликт. А конфликт, похоже, ему не нужен, как ни странно. «Меня не за что карать, господин Махападма», — улыбнулся я. Наши взгляды скрестились, и глаз никто не отводил. Я не чувствовал себя виноватым. Не стоило Махападма наглеть и цеплять свои гербы на мага, с которым, по идее, ни я, ни мои люди не могли справиться. По спарингам в Академии все наверняка давно сделали свои выводы «Мой официальный предел магии седьмого ранга». Послать в качестве наблюдателя мага восьмого – это даже для Махападма круто. И пойди пойми, то ли это была перестраховка, то ли провокация, то ли банальные понты. Впрочем, мне плевать. Какой посыл, такой ответ. И гадайте теперь, как я это сделал. — Рад за вас, господин Раджат, — произнес наконец Махападма и отошел, освобождая место для следующего гостя с поздравлениями. — О, уже господин Раджат, надо же! — признал и обозначил уважение. Немного снисходительное в данном случае джи вполне приемлемо от старика да еще и поздравляющего молодых со свадьбой, но равный статус лучше. Даже если это равный статус противников. После того, как волна поздравлений схлынула, свадьба превратилась в обычный прием, по сути. Гости бродили по поляне, общались, закусывали или что-то пили. А я смог наконец улучшить момент и пробиться в дальний угол к Астарабаде. Андану пришлось брать с собой, не предусматривал этикет нашего ней разделения сегодня. Астарабаде вышел мне навстречу и молча махнул рукой, призывая следовать за ним. Он обошел две палатки с едой и нырнул в третью, самую дальнюю. Войдя следом, я увидел труп с дыркой от пули на виске. Андана тут же отвернулась и уткнулась мне в плечо. — Потерпи, милая, — шепнул я и устремил требовательный взгляд на Астарабаде. «Давайте выйдем», — вздохнул он, покосившись на мою жену. Даже на свежем воздухе Андана отказалась от меня отлипать. Я так и обнимал ее одной рукой. В принципе, она мне не мешала. «Ты узнал его?» — спросил Старобади. «А должен был», — удивился я. «Честно сказать, я и не всматривался в лицо покойника. Ясно же, что это просто исполнитель». — Не буду предлагать посмотреть на него еще раз, — усмехнулся Астарабаде. — Так что поверь на слово. Узнаваемое лицо. Для тех, кто в курсе, конечно. — Не тяни. — раздраженно рыкнул я. — Сударшан! — Неожиданно. — Лично я не узнал, но забыть фамилию Рода, чья неверная невеста стала причиной кровной вражды Раджаты я не мог. — Их же уничтожили еще два столетия назад. — произнес я. — Рот, да, — кивнул старобади. Но всех бастардов могли и не выловить. Да и зачем? Рот мертв, остальное аристократам не важно. — Логично. Только непонятно, сейчас-то с какой радости вылезли эти недобитки. Два столетия скрываться, чтобы так глупо высунуться в самый неподходящий момент. — Зачем застрелили? — поинтересовался я. — У меня к нему много вопросов. «Мы не могли рисковать», — развел руками Астарабаде. Я молча смотрел ему в глаза. И он взгляд не отводил. Явно не чувствовал за собой никакой вины. Да и правильно, в общем-то. Кто в момент взрыва мог знать, что это одиночная диверсия? А если бы это было начало массированного нападения, то излишняя гуманность к врагу могла обернуться серьезными потерями. Что выяснили, вздохнул я. Астарабаде сжал зубы и процедил. Артефакт невидимости наш. Чего? — изумился я. И я даже почти наверняка скажу тебе, откуда, — поджал губы Астаробади. Наш диверсант в свободных землях потерял. В смысле потерял? Ты же служил? С недоумением приподнял бровь Астарабаде. И то не знаешь, сколько всего бойцы теряют на заданиях, причем вплоть до вещей, потерю которых, казалось бы, вообще нереально не заметить. Да, знаю, конечно. И как они потом за это огребают, тоже знаю не понаслышке. Потерял или украли, уточнил я. А вот это вопрос, вздохнула Старобади. Доклады-то мы собрали только по возвращению в столицу, и полная ревизия амуниции была там же. В общем, где конкретно этот разгильдя посеял игрушку, он сам не знает. Диверсанты в лесу обычно ходят в дальнем охранении. Артефакты невидимости они могут вообще ни разу не использовать за весь поход. Какой смысл в невидимости в пустом лесу? Лучше поберечь заряд артефакта для действительно опасных ситуаций, вроде встречи с Лакшти и китайцами. «Почему я об этом до сих пор не знаю?» — холодно спросил я. Астарабаде опустил глаза. «Феришт!» — рыкнул я. «Какого проклятого!» «Извини», — тихо сказал Астарабаде. «Поначалу мы с Рамом хотели сами разобраться. Ну, мало ли, он не потерял, а засунул куда-то. Мы же тогда кучу мешков с добычей притащили, и в пути они нередко носильщиков меняли. А пока перетряхнули все. В общем, извини, забыл я тебе сказать». Астаробади это косяк». Ровно произнес я. Он вскинул голову и впился в меня настороженным взглядом. Я чуть ли не с самого начала называл его по имени. И такой резкий переход на фамилию ничего хорошего ему предвещать не мог. «Готов принять наказание, господин Раджет», — склонил голову он. Я еще какое-то время просверлил его тяжелым взглядом и произнес. «Я подумаю пока. Давай дальше». «Сударшан пробрался сюда один», — заговорил Эстеробадди. «И, судя по всему, довольно давно, чуть ли не ночью. Тут были, конечно, дежурные, но использование артефакта невидимости никто не предполагал. Да и при финальной проверке сегодня днем тоже. Сударшан затаился под столом с подарками, дождался, когда гости накидают туда всего побольше. Закопал в этой куче свой взрывающийся сюрприз и попытался было слинять». На отходе мы его и взяли, он сотни метров не прополз. Я похолодел. Этот ненормальный мог уничтожить любого гостя, включая глав великих кланов. Я не отмылся бы от такого позора никогда. И это при условии, что я вообще как-то пережил бы месть родичей жертвы. «Почему он не убил кого-то из гостей?» — спросил я. «Он не профессионал и вряд ли собирался умирать сам», — спокойно пожал плечами Астарабаде. «Да и коробка со взрывчаткой была, мягко говоря, немаленькая. В карман не засунешь». «Достаточно было поставить таймер в самом начале церемонии, когда гости только подходили к зоне подарков один за другим. Кого-то да зацепило бы». «Я не знаю», — признался Астарабаде. «Да, я тоже сделал бы именно так». «Почему он не сделал, я не понимаю. Сударшан — мальчишка, конечно. Ему лет восемнадцать на вид, но вещи-то очевидны». «Или у него был другой приказ?» — задумчиво покачал головой я. «Приказ? А ты считаешь он сам по себе?» — хмыкнул я. «Даже если артефакт невидимости наш диверсант просто потерял, его кто-то должен был подобрать. Сначала заметить, а потом подобрать». Значит, в свободных землях за нами была слежка. Причем слежка такого уровня, которую даже элита Рама прохлопала. Кем бы ни были эти бастарды Сударшан, это не уровень простолюдинов. С такой задачей не всякий великий клан справится. Тогда я тем более не понимаю, — нахмурился Астарабаде. Клан мог использовать артефакт невидимости намного эффективнее. Согласен, — кивнул я. Хотели бы навредить, навредили бы. Да что там, сегодня нас можно было фактически уничтожить. Один убитый глава великого клана и все. Сильные маги не умирают от мины под ногами, возразила Старобади. У всех них мощные защитные артефакты есть. Это смотря какая мина, покачал головой я. Нам просто хлопушку подсунули по факту, а могли взяться всерьез и исполнителя-профессионала прислать, причем совсем другим оружием. «Нож мой, помнишь?» Астрабади застыл. До него, похоже, только сейчас дошло, по какому краю мы сегодня прошли. «Знаешь, Феришт?» — добавил я. «У меня такое ощущение, что артефакт невидимости нам просто вернули таким извращенным способом. И заодно указали на врага в лице бастардов-сударшан. Знать бы, кто этот... доброжелатель!» Зло прищурился Астарабаде. «Выясни», — потребовал я. «Кто бы это ни был, мне не нравится его чувство юмора. Его способ преподносить подарки тоже». «Найдем», — многообещающе оскалился Астарабаде. «У мальчишки-сударшан наверняка родичи остались. Вот с них и начнем». «Действуй», — кивнул я.